Глава восьмая Пир Феодалов Раскаленное полуденное солнце безжалостно терзало гору Титана своими иглами-лучами, и даже в обычно прохладных каменных залах нельзя было укрыться от растекающейся повсюду духоты. Ветер совсем поник, воздух прогревался, как стоячая вода. Через окно, выходившее в сад, время от времени слышался глухой стук. Не выдержав жары, падали только начавшие краснеть яблоки. Титус, у которого прямо с утра разболелась голова, сунулся было в замковый дворик проветриться. Но тут же сбежал обратно, почувствовав, что его засовывают в дышащую жаром каменную печь. Муха, он успел поймать причитание двух крестьян, приехавших в замок на какие-то работы. Они обсуждали в тени крепостной стены, навалившуюся на Сан-Марино засуху и горящие на севере леса. Да, не зря ему сегодня все время чудится запах гари. Пожалев леса, Титус вяло упрекнул себя в том, что уже пятый день подряд не занимается погодой и вообще ничем не занимается. История с картиной нагнала на него тоскливое, безвольное оцепенение. Да, страх ушел, но вместе с ним еще что-то. Уверенность, что именно он, наследник Сан-Маринский, заправляет всем происходящим вокруг. Может, где-то есть другое перо или еще некий волшебный предмет, влияющий на ход событий? В любом случае дождь вызвать он все-таки еще может. Нормальный такой ливень, что стоит стеной, способен за пару часов смыть висящее повсюду тяжелое душное марево. Может быть, заодно живит засохшее вдохновение, вернет размягшего творца к рукописи. Из-за жары мыслями прямо с раннего утра владевает чудовищный лень и все, чего хочется, — это впасть в спячку. В голову приходят только мертвые, фальшивые слова, потому что он никак не отправит свое второе «я» в путешествие. Хорошо, что особой срочности в этом вопросе пока нет. С той кошмарной ночи, когда невесть кто разнес в пух и прах библиотеку, все вроде пошло на лад. Они с двойником снова вместе вкусно ужинают, заводят длинные разговоры о том, о сем, и даже как-то сходили на рыбалку. Наследник Сан-Маринский, представьте, изволил поймать на две рыбины больше. Хотя, конечно, что-то все-таки поменялось. Иногда Титус улавливает в двойнике этой собственной копии загадочную примесь, тяжелую, радиоактивную, облучающую невидимыми вредоносными частицами. Вернувшись к себе и устроившись за столом, Титус твердо решил — сейчас или никогда. Пора, пора, как заклинание повторял наследник перелистовой страницы. Главный герой явно засиделся без дела, а когда человек бездельничает, ему в голову обязательно лезет всякая ерунда. Вот почему, как ни крути, моему брату Нужно как можно быстрее отправиться в длительное путешествие, которое прославит его имя. С именем, кстати, была загвоздка. Уже не раз Титус пытался добавить в рукопись эту несущественную деталь. Однако ничего не получалось. Все приходившие в голову имена казались искусственными и смешными. Все, кроме имени Титус. В конце концов он решил, что двойник вполне может отправиться в путешествие и без имени. А после первого же славного подвига, как обычно поступали странствующие рыцари, возьмет себе какое-нибудь громкое прозвище, к примеру, «Рыцарь Драконьи Зубы». Это, правда, походило больше на рекламу средневековой зубной клиники. Титус фыркнул и опять вернулся к карте. Для начала, наверное, надо организовать рыцарский турнир. Чтобы далеко не ходить, пусть он пройдет в Сан-Марино. Туда Титус сможет отправиться лично вместе с двойником, чтобы воочию наблюдать его победы и пополнять рукопись подробными описаниями рыцарских боев. Да-да, мелкие, но хорошо цепляющие читатели детали. После турнира, который его двойник, конечно же, должен триумфально выиграть, пусть он отправится куда-нибудь подальше, например, на корабле. Возможно, победителю турнира предложат поучаствовать в новой военной кампании. По пути герой разгонит орды обнаглевших морских пиратов. И вот что важно не упустить — в Сан-Марино у него появится... Прекрасная дама сердца, которая с нетерпением будет ожидать его возвращения с горячих африканских берегов. Может быть, в ее объятиях он позабудет о своих претензиях на титул наследника и волшебное перо. Воодушевившийся Титус бегло набрасывал план следующей главы, когда в комнату, перед тем демонстративно громко постучавшись, вошел двойник. — Все, работаешь! — — спросил он как-то неприятно, покошачьи прищурившись. — Бумаги, чернила. Думаешь, это кому-нибудь нужно? Тебе, братец, неплохо бы съездить на войну, где сразу понимаешь, что к чему. Там, поверь мне, ты бы и не вспомнил о своих бумажках. Там настоящая жизнь. Можно годы сидеть за столом и понять, так гораздо меньше, чем за тот момент, когда мимо твоего уха, едва не задев его, пролетает... Сарацинская стрела. «Да — Да. Дело налениво переспросил Титус, прикрывая чистым листом исписанной страницы рукописи, на которые весьма беспардонно косился его гость. — Что же, может, ты и прав. Тем более, что от писания портятся глаза, и перо натирает мозоль на пальце. Знаешь, меня тоже утомило это неблагодарное занятие. Поэтому завтра мы устраиваем в замке грандиозный пир, о котором ты так давно мечтал. Разливное море вин, надборное яство, толпы слуг, прекрасные дамы и все такое. Тут он немного приподнял чистый лист бумаги и покосился на свои наброски. — Да, приедут гости. Феодалы из союза прибрежных городов, целых пять высокородных сеньоров с челядью. Каждый просто неповторим в своем роде. В общем, весь высший свет побережья соберется здесь, в этих стенах. Ты доволен? Двойник подозрительно покосился на Титуса, увлеченно расписывающего соблазны разгульной жизни. «А, собственно, по какому поводу устраивается празднество?» «По поводу твоего, мой дорогой брат, отбытия в далекое путешествие», — деловито сказал Титус, опуская глаза и черкая что-то бессмысленное своим пером на белом листе бумаги, чтобы хоть как-то скрасить мне горечь расставания с тобой. Даже не глядя на двойника, можно было догадаться, что тот просто расцвирепел. «Путешествие? Я же тебе говорил, что не собираюсь ни в какое путешествие». Лицо у него стало бледным-бледным, по глазам перебегали злобные огоньки. Очень они Титусу не понравились. Наследник, однако, был готов к такому повороту, — сказал ласково, косясь на волшебное перо. — Настроению свойственно меняться. Думаю, что наступит послезавтра, и тебя потянет в дорогу. Да так, что ты ничего не сможешь с этим поделать. Тут Титус сосекся, осознав, что сказал слишком много, но двойник, похоже, размышлял о своем. — Как меня зовут? — набычившись и делая шаг к столу, спросил он. — Почему ты скрываешь мое имя? Пользуешься тем, что после удара по голове я многое забыл? Уж не потому ли, что этот замок и владение принадлежат мне? Кто из нас старший, брат? Кто родился первым? — Для близнецов даже минута имеет значение. Отвечай. Вот оно. Прорвалось. Титус испытал бессознательное облегчение. Не зря он сел за рукопись, чтобы отправить двойника подальше от себя. Добром бы все это не кончилось точно. Хотя, конечно, можно понять главного героя его книги приехать с кровавой войны, погрузиться в комфорт местной жизни, а затем вновь, словно очнувшись после приятного сна, занырнуть в круговорот перед и опасностей. Да, можно будет выстроить на том целую психологическую линию. Герой, озлобившийся по причине того, что вынужден вечно странствовать и не способен найти себе пристанище. — Не знаю, какой ветер навел тебе все эти мысли, — ответил он двойнику вслух. — Вроде бы и ветра никакого нет. Может, на тебя плохо действует жара? Ночью, говорят, должен быть дождь. После того Титус демонстративно развернулся на стуле спиной к двери и принялся изучать собственные каракули. Однако, как не пыхтел наследник, в этот день над рукописью ничего путного на бумагу не легло. Незадолго до захода солнца, так и не измыслив, куда отправится главный герой после рыцарского турнира в сан марино Титус быстро сотворил обещанный ночной дождь, попросил у Мюллера вина и отправился с ним на вершину Титано. Там удобно пристроился на теплом плоском камне и, раскупорив темно-зеленую с пузатым горлышком бутылку, жадно отхлебнул из нее. Стремительно темнело. Вдоль линии невидимого уже побережья там и здесь светляками зажигались желтые огни костров. Возможно, именно вино подогрело его интерес, но внезапно ему очень захотелось узнать, что же происходит там, у моря. Подавшись вперед и щури близорукие глаза, Титус принялся жадно рассматривать далекие огоньки на горизонте. Где-то жили своей жизнью придуманные им люди, которые сейчас, отработав честный день в поле или мастерской, спокойно ложились спать, даже не подозревая о сидящем на вершине горы Титана Творце. Хотя разве-то он на самом деле создал их? Нет, вся сила, вылепившая этот мир, она внутри волшебного пера. Любой, кто возьмет перо, сможет повторить подобное. Остается один вопрос. Зачем архивариус отдал перо ему? Он что, немощный? Сам водить им по бумаге не может? Или слишком велик для такой черной работы? Одним глотком наследник допил бутылку и аккуратно поставил ее около камня. На востоке полыхнула яркая голубая вспышка, к сан марино приближалась вызванная им гроза. Позже донесся глухой раскат грома. Слава богу, смоет всю эту ненавистную жару, потушит пожары, от которых страдают бедные крестьяне. Яблоки опять же смогут вызреть до конца. Небо озарилось яркими всполохами где-то уже совсем близко. Титус вздрогнул от испуга, и тут его осенило. Так вот в чем замысел старика. Мир, который он должен описать, уже придуман. Идея о нем запрятана в Титусе с рождения, как сундук с сокровищами на необитаемом острове. Нужно извлечь ее из себя и запустить в этот мир, как запускают часы с маятником, потянув перед тем вверх гири почему Гири не желает подтягивать собственноручно его сиятельство Архивариус. Возможно, ему просто неинтересно, потому что он знает все и наперед. А вот понаблюдать, как некая посредственность тычется, словно котенок, туда-сюда, появляется неопределенность, начинается игра. Играть, судя по всему, Архивариус — большой охотник. Все это выглядело столь похоже на правду, что приступ вдохновения захлестнул Титуса вместе с обрушившимся на замок ливнем. В ту ночь наследник жадно торопливо писал под шум дождевых потоков почти до самого рассвета, а под утро, задремав прямо за столом, даже не почувствовал, как Мюллер заботливо припроводил сонного Титуса до кровати. Потом слуга быстро просмотрел один за другим свежеисписанные листы, усмехнулся и одним движением губ задул оплывшие свечи. Когда на следующий день Титус пришел в себя, яркое солнце уже вторглось в самые темные углы его комнаты. Во дворе замка кто-то радостно и самозабвенно орал. В районе кухни с треском и проклятием кололи дрова оттуда тянуло дымом и запахом жареного мяса. Крохотная серая птичка, заняв как сцену подоконник приоткрытого окна, заливала все вокруг своей песенкой, наверное, красивой, но чересчур громкой для его похмельной головы. — Кажется, я здорово проспал, — подумал наследник, оценив масштабы солнечного наступления и замерив уровень головной боли. Кстати, а где Мюллер? Почему, черт возьми, он меня не разбудил? Ведь на сегодня у нас запланирован грандиозный пир. Если не ошибаюсь, все время не просто в обрез. Титус весьма смутно помнил, ночью много писал о празднике, который закатит вассалом щедрый герцог Сан-Маринский. Голова походила изнутри на турецкую баню, из клубов пара время от времени проступали какие-то загадочные предметы и тут же снова растворялись в нем. Проклиная выпитое накануне вино трехсот-летней выдержки, наследник соскочил с кровати и резво бросился к рукописи, желая узнать ближайшее будущее. Но добраться до стола не успел. Кто-то с грохотом, возможно, ногой открыл дверь в его комнату. — Мюллер, это ты? — робко выдавил из себя Титус, страшась обернуться. Конечно, он прекрасно понимал, что благородный старый слуга даже под страхом смерти не стал бы подобным образом заходить в его покои. Ответа не было. Не ожидая ничего хорошего, наследник заставил себя посмотреть назад. На пороге возвышалась высоченная фигура в фиолетовом бархатном костюме трудно покроя. Над белым воротничком рубашки Титус увидел черные глаза, одновременно сумасшедшие и веселые, острый горбатый нос и копнув взлохмаченных темных волос. Что, нравится, костюмчик? — неожиданно спросил гость, выговаривая каждое слово с непостижимым самодовольством. — Знаешь, сколько стоит? — Дороже, чем та паршивая деревенька на подъезде к вашему замку. И он назвал цифру, от которой бережливый Мюллер упал бы, наверное, в обморок. — Кто этот тип? — лихорадочно думал тем временем Титус. — И что мне с ним делать? — Кстати, забыл представиться, — сообщил гость. Вторгаясь дальше в комнату и удобно располагаясь в заляпанных навозом башмаках прямо на теплой разобранной постели Титуса. «Я большой феодал. Запомни, не просто какой там феодал, а большой феодал. Многие путают, и от этого с ними случаются неприятности. Я приехал сюда на пир, который устраивает его светлость наследник сан сеньор нашего города, и вот хожу, осматриваю замок». Кстати, нельзя ли будет перекусить уже сейчас? Ты, судя по всему, заведуешь местной кухней. Похоже, ваш хозяин крайне добр, раз позволяет своим слугам дрыхнуть до полудня. Титус начал что-то смутно припоминать. Покосился на рукопись, лежавшую на столе. Надо же было сотворить такого типа, и ведь ничего уже не исправишь. Как бы его отсюда повежливо вышвырнуть? Гость тем временем смерил наследника насмешливым взглядом черных глаз и опять весьма самодовольно сказал. — А? Я ведь угадал. Вяленые туши, мешки с зерном и корзины с куриными яйцами. «Бумаги на столе, запись приходов и расходов. Три воза грудинки купили, один съели, два украли, а хозяину записал, что мясо испортилось. Я, дружок, гениален во многих отношениях, но больше всего горжусь своим умением читать по человеческим лицам. Вот твое лицо — круглое, белое, совсем не озабоченное великими замыслами. Здесь у всех такие лица». Прямо сонное царство какое-то, кнута вам не хватает, настоящего хозяина. Кстати, я бы основательно перестроил этот паршивый замок. Тут наследник наконец вспомнил. Большой феодал, правитель Замерканда, самого южного из прибрежных городов герцогства, человек неукротимой энергии, одним своим появлением способный расшевелить страну средних размеров. «Да, такой расшевелит все что угодно», — подумал Титус, слушая план перестройки собственного замка. «Он меня самого отсюда выселит». «Я уже присмотрел для себя флегелек. Там всего четыре небольшие комнаты», — сказал тем временем большой феодал. «Для себя и своей жены мы с удовольствием погостим здесь пару недель, пока идет турнир, а может и подольше». Думаю, уговорить твоего хозяина особого труда не составит, учитывая мое природное обаяние. Последняя тирада отчего-то сильно разозлила Титуса. Присмотрел флигелек. Вот наглец! Еще вчера тебя в природе не существовало, а сегодня уже хамишь собственному творцу. Даже не пришлось напрягаться и фальшивить, чтобы выдать негодующим голосом. Слезьте с моей кровати и пойдите вон. Вы... вы знаете, кто я? Вы ведь даже не удосужились о том спросить? С каждым произнесенным словом голос Титуса звучал все грознее, а глаза Большого Феодала раскрывались все шире. Кажется, осмотрев повнимательнее комнату еще раз, он начал о чем-то догадываться. Следующей фразой... Титус оправдал самое худшее его ожидание. Я — Титус, наследник Сан-Маринский. Большой феодал сразу весь обмяк, как будто уменьшился в размерах, а затем кулем свалился с Титусовой кровати. «Я... я не хотел», — лепетал он, судорожно пытаясь пригладить место, на котором только что располагался его зад. «Все будет исправлено. Ничего личного, сеньор. Ваш замок просто великолепен. Более того, восхитителен. Там, внизу, подарки на подводах. Репа и другие овощи, сушеная рыба. Прошу это учесть при рассмотрении. Я... я... Спина гостя, который, восторженно глядя на Титуса, задом пятился к выходу, встретилась с закрытой дверью. Не отрывая взгляда от сеньора и по-прежнему счастливо улыбаясь, большой феодал нашарил кольцо, приоткрыл дверь и кубарем выкатился из Титусовой спальни. Сам Титус, отдышавшись после своей гневной эскопады, Неожиданно обнаружил, что у него отличное настроение. Похоже, вчера ночью из-под волшебного пера вышел весьма колоритный персонаж. Да-да, самый первый живой характер в рукописи. Читатель такого проныру наверняка бы запомнил. Наследник в возбуждении прошелся пару раз туда-обратно по комнате, затем выглянул в окно и несколько минут с интересом наблюдал за происходящим во дворе, запруженным подводами и каретами. У парадного входа собралась толпа разодетых господ, беседовавших с двойником. Он попробовал вслушаться в их разговор, однако туда в дверь деликатно постучали знакомым стуком. «Мюллер — Мюллер! — гаркнул Титус в ответ на стук, с отвращением разглядывая грязные следы, оставшиеся на полу от большого феодала. — Почему ко мне в спальню шастают все, кому не лень? Пока старый слуга с виноватым видом вычищал грязь и накрывал завтрак, Титус, во избежание новых сюрпризов, внимательно перечитывал написанное ночью. Нет, вроде все было по делу. Портреты и жизненный путь гостей феодалов, торжественности великолепия, пиршественного действа, теплые слова прощального напутствия в адрес двойника, отбытие брата при общем стечении народа завтрашним утром. — Кто-то еще приехал? — спросил Титус Мюллера, выдворяя пачку бумаги обратно на стол. Конечно, Сир. Все пятеро прибыли как миленькие, с готовностью хохотнул Мюллер. Куда же им деться, если вы их самолично пригласили? Остальные у крыльца с вашим братцем общаются. Он, кажется, готовился к их приезду, откуда только узнал. Вышел с утра, разодетый прямо к воротам. Первым изволил приехать сюда кавалер Хартман. Так вот, он брата вашего за вас принял, слез с лошади, припал на одно колено и все такое. А братец ваш молчок, словно так и надо. Я уж к нему подошел, говорю, нехорошо, это хозяин узнает рассердиться. Он зашипел на меня и сразу с глаз долой пропал. Пришлось мне кавалеру Хартману самому объяснять, что к чему. Хотя Титусу рассказ этот сильно не понравился, козни главного героя романа уже не смущали наследника. Очень скоро двойник отправится в путь, и все встанет на свои места. Каждый займется собственным делом. Закрутится сюжет книги, начнется история мира, придуманного архивариусом. Сегодня он, Титус, самолично толкнет маятник, Торжественно разрежет ленточку. Чем ближе был вечер, тем сильнее подступало непонятное волнение. За час до пира, когда Мюллер торжественно внес в комнату праздничный наряд наследника, сердце Титуса выстукивало нечто промежуточное между барабанной дробью и галопом. Церемония одевания, походившая скорее на священный обряд, только усилила ожидание чего-то невероятно важного, ради которого он, собственно, и очутился здесь. Нравится, Сир? Без тени в фальши, Мюллер смотрел на разодетого наследника с почтением, переходившим в обожание. Мюллер. Мюллер пожурил Титу слугу подходя к тусклому зеркалу, покрытому паутиной черных трещин. Не платье красит человека, а наоборот. Хотя, конечно, это и правда нечто. Нечто! Подобрать нужные слова в самом деле было непросто. Задачка определенно не для начинающего писателя. Титуса облачили в роскошной, покрытой золотыми узорами, плент, широкое длинное платье с безразмерными рукавами. Также в комплект праздничного одеяния входили золотистая бархатная шапка, пояс с вычурным кошельком в виде раковины и остроносые кожаные туфли. На плечи ему легла узорная золотая цепь с подвеской гербом герцогства Сан-Маринского. Все вместе это вызывало поначалу ощущение физической тяжести и неудобства. Однако, стоило взглянуть на себя в зеркало, как Титус ощутил жгучую гордость за то, что именно он, а не кто-то там еще получил право распоряжаться волшебным пером. «Говоришь, мой братец пытался выдать себя за наследника?» Спросил он у окончательно разомлевшего от восторга Мюллера. Сейчас они поймут разницу. Тут, повинуясь внезапно захватившему его порыву, Титус сунул зачем-то волшебное перо в карман платья. Кости-феодалы, челить местные приезжие, даже собаки, все-все уже ожидали наследника. Двусторчатая дверь, скрывающая за собой главный зал замка, беззвучно распахнулась перед Титусом, как по мановению волшебной палочки. С верхней галереи открылся вид на запруженный пестрой толпой зал, уши заполнило бессмысленное жужжание сотен голосов. Многие тут же задрали головы, с любопытством уставившись на него, другие начали тыкать пальцами, пытаясь привлечь внимание остальных. Довольно быстро воцарилась полная тишина. Мюллер какаест торжественно вышагивая на длинных ногах, подошел к деревянным перилам, выгнул грудь колесом и торжественно проорал на весь зал. — Титус, наследник Сан-Маринской! Ответом был шелест платьев и скрип мебели. Гости, пристав со стульев и лавок, поклонились наследнику до пояса. Титус, смутившись, начал торопливо спускаться в зал. По пути запутался в Упленде и чуть кубарем не скатился с лестницы. К счастью этого, кажется, никто не заметил. Гости вассала, для которых рядом со столом наследника накрыли свой отдельный стол, стояли как солдаты на плацу все то время, пока Титус шествовал вниз. Большой феодал и вовсе так вытягивался в струнку, что походил на ракету, которая вот-вот должна взлететь. Титус направился прямо к нему и, подойдя вплотную, ткнул под нос рукавом сверкающего золотом у Пленда. — Что, хорош костюмчик? -хорош, э -э — Хорош, просто великолепен! — льстиво пролепетал большой феодал, еще сильнее вытягиваясь вверх, счастливо улыбаясь и выкатывая глаза. — У меня такого никогда не будет. Титусу захотелось дать ему щелчка по носу, но он все-таки сдержался. Торжественно дошагал до своего стола, набрал в легкие побольше воздуха и прокричал что-то вроде приветственного слова. «Дорогие гости! Мы собрались здесь, чтобы вместе проводить в далекий путь моего любимого брата. Завтра он отправится исследовать неизведанные опасные окраины мира». Давайте сделаем так, чтобы перед лицом испытаний, сражаясь с великанами или чудовищами, мой брат вспоминал этот чудесный вечер. Чем веселее будет вам сегодня, тем легче перенесет он бесчисленные испытания, которые выпадут на его долю. Очень на вас надеюсь. Добро пожаловать!» Тут запас воздуха в легких у наследника окончательно иссяк, в горле пересохло и он надрывно закашлялся. На его счастье грянула музыка, и вслед за тем воцарился немыслимый шум, который теперь не сумел бы усмирить и десяток герольдов с трубами. Весьма довольный своим многозначительным экспромтом, Титус уселся в резное деревянное кресло с широкими подлокотниками, которое, как и накрытый для него стол, стояло на небольшом возвышении. От прочих столов его отличал еще и огромная серебряная ладья, в которой была аккуратно сложена расшитая золотом салфетка с гербом Сан-Марина. С трудом поднимая утяжеленные уплендом руки, Титус завязал на шее салфетку и с чувством добротно сделавшего свою работу мастера окинул взглядом огромный зал, пока еще освещенный солнечным светом, проникавшим сюда через витражи из цветного стекла. На пространстве, равном по площади, наверное, половине футбольного поля, за составленными из досок столами уместилось до двухсот человек гостей и придворных. По воле Титуса все чины и ранги, за исключением гостей феодалов и двойника, безбожно перемешались друг с другом. Стражники и рыцари, фрейлины и прачки демократично сидели локоть к локтю. Всем подали одинаковый столовый набор, толстую прямоугольную тарелку из черствого хлеба, оловянную кружку, нож и ложку. Угощение, похоже, запаздывало, и гости, разливая из медных кувшинов вино, бросали нетерпеливые взгляды на вереницу переминавшихся с ноги на ногу слуг в красных шапках. Те, в свою очередь, дожидались команды Мюллера отправляться на кухню. Сам Мюллер принимал доклад от поваров в фартуке такого цвета, что Титус скользь подумал о насущной необходимости улучшения санитарных условий в замке. Что именно эти двое обсуждали, услышать, понятное дело, было нельзя. Однако Мюллер с видом инфарктника то и дело хватался за сердце и отчаянно жестикулировал. Могло показаться, будто слуга пытается дирижировать музыкантами на галерее, которые изо всех сил дули в свои скрипучие трубы и дергали струны средневековых инструментов, чье название Титус уже позабыл. Прошла минута, другая, и Мюллер, наконец, важным жестом дал долгожданный сигнал. В общей радости гостей, ясновавших по залу длинноухих поджарых псов, слуги рысью кинулись на кухню. К столам Титуса и его гостей-феодалов немедленно принесли тазы, кувшины и полотенца, предложив вымыть руки пахнущей мятой водой. Зажурчало красное вино, наполняя тягучей струей бездонный кубок наследника Сан-Маринского. — Ваша светлость! Позвольте представить вам гостей. Лицо Мюллера выглядело чересчур напыщенно, будто он в самом деле воображал себе дирижером всего происходящего. — Фальшивишь, мой друг, безбожно переигрываешь, — едва не выпалил с хохотом Титус. В голове весело шумело только что выпитого вина. — Конечно же позволяю, Мюллер, — сказал он вслух. — Вот только у меня чувство, что я с ними уже хорошо знаком. Тут Титус не удержался и самодовольно хохотнул, похлопав по карману, где лежало волшебное перо. — Это как вам будет угодно, сир, — невозмутимо ответил Мюллер, — однако традиция есть традиция. Вслед за тем, наклонившись к Титусову уху, едва слышно прошептал наследнику. На вашем месте, сир, я бы вел себя поосторожнее и не распространялся особо о своих секретах, тем более, что это не только ваш секрет. Титус, отнюдь не ожидавший от Мюллера подобного выговора, подвис, а слуга, не дав ему опомниться, провозгласил, перекрикивая адский шум. «Кавалер Хартман!» Из-за соседнего стола поднялся загорелый рыцарь среднего роста с холодными голубыми глазами и такой же холодной белозубой улыбкой. — Как они умудряются сохранять тут зубы без зубных щеток? — подумал Титус, милостиво улыбнувшись вассалу. — Ах да, он же только вчера родился. Видимо, я так написал в рукописи. Ночью, воодушевленный грозой и вином, Титус, помимо раскрытия замысла Архивариуса, пришел к другому гениальному заключению. В тот самый момент, когда бутылка с остатками вина, выскользнув из рук, через секунду перестала существовать, превратившись в тысячу осколков. Чтобы заполнить рукопись правдоподобными характерами, Совсем не обязательно размножать до бесконечности, собственно, наследника Сан-Маринского. Можно пойти иным путем. Разбить себя, как он только что разбил эту бутылку. Ведь любой из нас будто солнечный свет, вроде бы однородный, но легко превращающийся в спектрографии в набор разноцветных линий. В нем, Титусе, тоже прячется бездна оригинальных характеров, Надо лишь присмотреться, занырнуть в себя поглубже. И вуаля! Вот они, вокруг, будто толпа прохожих на улице, снуют туда-сюда. Твои страхи, желания, переживания, воспоминания и мечты, такие неуживающиеся друг с другом, будто принадлежат двум-трем десяткам разных людей. Но, дорогой, все это ты. Строго говоря, нет никакого Титуса, есть сумма составляющих его персонажей. Их можно вылавливать для рукописи по отдельности, можно скрещивать, подобно тому, как художник, смешивая краски, получает совсем иной оттенок. Так с использованием нехитрых приемов бытового психоанализа и явились на свет пятеро его вассалов. Хартман был типаж, который Титус не единожды пытался взрастить в себе. Впрочем, безуспешно. Железный человек, начисто лишенный эмоций и невероятно эффективный в достижении поставленных целей. Уже даже не человек, пусть еще не машина. Сеньор Москито. Хитрая, непонятно что выражающая физиономия круглые очки в железной праве, гладкие манеры и отличного покроя костюм. Работая в прошлой жизни в турфирме, Титус отправлял на богамы миллионера-нефтяника с похожей, скучной внешностью. Неожиданно они разговорились. Миллионер рассказал невероятную историю, то ли вымышленную, то ли и вправду настоящую. Его, Еще пятилетним ребенком похитили у родителей и отвезли куда-то в Азию, где пытались вырастить из белого мальчишки профессионального убийцу. Тщательно изучив за десять лет это ремесло, он, видимо, в качестве выпускного экзамена перебил всех своих похитителей, забрал кучу денег и драгоценностей и вернулся на родину. Граф Разлуцкий. Разлуцкий? Ах, да прошлой жизни наследник обожал Достоевского, поэтому, наверное, и захотелось, чтобы при дворе появился персонаж с загадочной русской душой. Что ж, добро пожаловать в герцогство Сан-Маринское. Климат у нас точно гостеприимнее, чем в Петербурге. Цепкий взгляд, плотно сжатый и молчаливый рот. Парень, кажется, в самом деле получился себе на уме. Надо будет прописать в рукописи, над какими вечными проблемами он размышляет. Счастливый барон, обладатель этого чудесного имени, поднялся из кресла при помощи слуги. Было заметно, что он не лишен некоторых достоинств, но в данный момент точно определить их представлялось делом крайне затруднительным, так как счастливый барон был изрядно пьян. Сторонний наблюдатель мог бы отметить лишь его длинный горбатый нос. — Впечатлен, — пробормотал он тем не менее, — впечатлен вашим замком, особенно винными погребами. Титус сначала хотел рассмеяться, но потом обиделся. Приехал к своему сеньору и напился, как свинья, — Будь я настоящим феодалом, ты бы уже лежал на соломе где-нибудь в погребах, причем невинных. — Очень польщен, — сухо ответил ему наследник. — Надеюсь, вы будете в состоянии оценить также и местную кухню. Возможно, к раздражению по поводу столь беспардонного поведения примешивалось также что-то личное. Счастливый барон, подозрительно походил на босса Титуса в туристическом бюро, безобидного и бесполезного сибарита, устраивавшего с сотрудниками регулярные попойки в офисе и по кругу чисто из спортивного интереса, спавшего с сотрудницами. — Большой феодал, — продолжил тем временем Мюллер, потом коротко и тихо добавил, — с супругой. — Мы уже успели познакомиться редко прокомментировал Титус, припоминая, что Большой Феодал, кажется, явился как антипод собственной Титусовой лени и прокрастинации. У нашего гостя есть несколько уникальных достоинств, например, читать по лицам. По моему лицу он прочитал, что я заправляю в замке стрепаней и заготовкой провианта. Большой Феодал лишь угодливо хихикнул в ответ. В поле зрения попала также его супруга, Худая невысокая дама с короткой мальчишеской стрижкой и своевольным лицом. Она сделала поклон с таким видом, словно Титус только что одолжил у нее сотню золотых санмаринов. — Да, — поморщился Титус, — женские характеры у меня выходят из рук вон плохо. Поправим по ходу дела. Испытания и трудности смягчают гордый нрав. А мне пора, наконец, дать отсчет истории этого мира, который зачем-то придумал Архивариус. Наследник Сан-Маринский медленно встал со своего трона, решительно выдохнул воздух и приподнял тяжеленный кубок. За ним внимательно наблюдали, включая Мюллера, двойника и жену Большого Феодала, восемь пар глаз. Впрочем, счастливый барон свои глаза... Вскоре закрыл. Друзья, доверительно сообщил Титус, обладателем этих восьми пар глаз. Да-да, именно друзья. В этом месте Мюллер неодобрительно хрюкнул. Мы собрались здесь не просто так выпить, закусить и послушать ужасную музыку. Да, нас ожидает также рыцарский турнир неуверенно вставил счастливый барон опрокидывая в себя с закрытыми глазами очередную порцию вина совершенно верно ухмыльнулся титус турнир отличная завязка для сюжета то есть для начала истории союза прибрежных городов счастливый барон наморщил лоб открыл один глаз история почему же позвольте узнать она начинается именно сейчас Я живу на свете уже, тут он глубоко задумался, в общем, много лет, и же что все это время не было никакой истории. Я была, а истории не было, и не согласен, категорически не согласен. Титус не стал спорить. Конечно, Всегда что-то происходит. Люди рождаются на свет, рожают детей, умирают. Солнце всходит и заходит. Реки текут от истоков к кустям. Но разве это, дорогой барон, называется историей? Нет. История — это прежде всего сюжет. Причем не абы какой, а увлекательный. Не все становится историей, только самое стоящее — как, например, в книге, куда попадает далеко не все, что приходит автору в голову. Семь пар глаз плюс один полузакрытый глаз счастливого барона смотрели на Титуса, наследника Сан-Маринского. Глаза двойника, притом, шарили по нему, словно в попытке найти некую секретную дверцу. — Расслабься, братец, — злорадно подумала Титусу. — Завтра ты будешь уже далеко. Тяготы и опасности избавят тебя от тяжелых мыслей о тайне твоего происхождения. А секретная дверца вот она, совсем рядом, даже ключик здесь, со мной. И наследник в каком-то бессознательном порыве опять похлопал себя по карману. Между тем его гости-феодалы заметно приуныли. Было очевидно, что непонятные рассуждения сеньора занимали гораздо меньше, чем возможность вкусно поесть. Поэтому Титус, дабы не перегружать мозги гостей на пустой желудок, решил быть кратким. «В общем», — заключил он, вновь приподнимая оттянувший руку драгоценный кубок, «каждый из нас вскоре станет участником удивительных событий. Я это хорошо... Я в этом твердо уверен. За новую интересную жизнь, за то, чтобы началась история». Вассалы у которых речь наследника оставила какое-то тревожное ощущение, вежливо похлопали, вслед за чем принялись наверстывать упущенное, жадно хватая с разных тарелок куски и запивая еду превосходным вином из подвалов архивариуса. Официальная часть, судя по всему, закончилась, и они свободно могли предаваться радостям жизни, тем более что слуги подносили новое блюдо примерно раз в десять минут. Только двойнику, похоже, было невесело на перу, устроенном в его честь. Он катал ладонью хлебные шарики, совсем не пил и ни с кем не разговаривал. На фоне беззаботно пирующих главный герой книги смотрелся как-то особенно неприятно и даже пугающе. Глаза бессмысленно блуждали по залу, губы то и дело криво ухмылялись и даже уши, кажется, шевелились. Итус нутром чувствовал, вот-вот произойдет нечто нехорошее. Так оно и случилось, даже быстрее, чем он думал. Словно подброшенный пружиной, двойник внезапно вскочил на ноги и с шумом сдернул со стола скатерть. Кружки, тарелки, кости и счастливый барон, по-детски спавший в тарелке с пудингом из миндального молока, полетели на пол. Великолепный и безумно дорогой наряд большого феодала в одно мгновение был безнадежно испорчен ногой жареной утки в остром соусе. Две сотни человека, разом перестав жевать, пить разговаривать, разинув рты, смотрели на двойника. Один лишь Титус, деловито дерзая кусок в тарелке, сохранил полное спокойствие. Только через полминуты, положив нож, Он не спеша вытер рот своей, расшитой золотом салфеткой, и поднял голову. Большой феодал все еще держал в руках злополучную утиную ногу и с выражением немого ужаса на лице разглядывал пятна на костюме. — Понимаю твое волнение, — голосом врача, увещевающего больного, произнес Титус в гробовой тишине. — Ты отправляешься в дальний путь, и, возможно, не скоро вернешься, — «Но зачем же так напиваться по этому поводу?» Двойник со злобой швырнул на пол край скатерти, который сжимал в руке, уже полностью похоронив счастливого барона под остатками праздничного ужина. «Вы все видели, что сегодня вечером я не выпил ни капли!» — проорал он в ответ. «Правда?» — искренне удивился Титус. — Ну что ж, если ты выбрал путь воздержания для укрепления духа и тела, думаю, это неплохо. Во время путешествия тебе пригодятся и моральные, и физические силы. Двойник, похоже, хотел еще что-то бросить себе под ноги, но на столе уже ничего не было. Тогда он пнул кучу мусора под ногами и попал прямо в счастливого барона. Тот очнулся. И начал медленно вылезать из-под груды объедков и посуды. Наблюдать без смеха за ним было сложно. И скоро весь зал дружно хохотал, глядя на то, как кавалер Хартман и сеньор Москито помогают пьянице встать на ноги. Однако двойнику это веселье было не кстати. Он с размаху засадил по дубовой крышке стола глиняной кружкой, и она разлетелась по залу множеством острых осколков. Один из них угодил в тарелку Титуса. Это, наконец, вывело наследника из себя. — Ты кто такой? — заорал он в полной тишине, медленно поднимаясь с места и наклоняясь вперед. — Ты кто, чтобы так себя вести? — А ты кто такой? — возразил в ответ двойник. «Кто из нас настоящий наследник сан маринский Отвечай!» Титусу показалось, что именно такое развитие событий он и предвидел сегодня днем, собираясь на пир. Не зря его фальшивый братец охарашивался утром перед гостями. Видно, все уши им прожужжал о том, как у него отняли титул и наследные владения. «Хорошо», — сказал Титус, садясь обратно на место и засовывая руку в карман своего невообразимого Упленда. Сейчас я тебе покажу, кто я такой. Тут взгляд наследника выхватил из толпы отчаянно жестикулирующего Мюллера. Тот махал Титусу руками и мотал головой, но было уже поздно. Наследник вытащил из кармана перо и потрясом перед собой. — Смотри, дорогой братец, вот что получает настоящий наследник Сан-Маринский вместе с титулом. Что-то вроде короны, только в миллион раз полезнее. Двойник делано расхохотался. — Ты что, издеваешься над нами? Это же обыкновенное птичье перо. Наверное, из того жареного фазана, что сейчас подавали к столу. Титус... Даже не обратив внимания, что двойник уже говорит как бы от имени всех присутствующих, самодовольно улыбнулся. Он почувствовал себя неизмеримо высоким, таким, что гости начали казаться крохотными лилипутами, суетящимися где-то внизу у его башмаков из мягкой кожи. Сейчас он покажет, кто здесь настоящий, а кто явился на герцогский пир из его рукописи. — Из фазана, — говоришь, — ласково переспросил Титус, посматривая в сторону большого феодала, что, наконец, положил утинную ногу на стол и в задумчивости вытирал жирные руки о свой шикарный костюм. — Знаешь, что это такое? — Волшебное перо. С его помощью я могу исполнить любое желание, все, что вы захотите, если, конечно, ваше желание мне понравится. Тут кто-то наклонился сзади к его уху и прошептал. А как насчет меня? Титус дернулся, по его телу волной прошла дрожь. Это был голос архивариуса. Но обдумать факт внезапного появления своего загадочного покровителя, наследник не успел. Большой Феодал, все еще созерцавший, досадившую ему утинную ногу, видимо решил превратить поражение в победу. Желание, пробормотал он в гробовой тишине. — Ваше сиятельство, будьте так добры, превратите утиную ногу в кусок золота. На это я вполне смогу сшить себе новый костюм. Титус краем глаза покосился на стоявшего рядом архивариуса, но тот молчал, усмехаясь, кажется, при том уголками рта. Именно эта усмешка, настоящая или воображаемая, воодушевила наследника. Ничего страшного не произойдет, если для исполнения желания его жадного вассала он использует перо. Потому наследник за неимением чернил, обмакнул перо в вино и написал на своей белоснежной, расшитой вензелями салфетке. Кусок утки, лежавшей на столе, неожиданно стал золотым. В этот момент большой феодал, что не отрывая взгляда, наблюдал за утиной ногой и дикий вопль. «Золото!» — орал он, опасаясь, тем не менее, дотронуться до куска драгоценного металла. «Нога стала золотой! Чтоб я сдох на этом месте, если это не золото!» По залу пробежал шепоток. Большой феодал, тем временем, завладев новым сокровищем, осматривал его со всех сторон, щупал и даже пробовал укусить. Последнее окончательно убедил его в том, что в его руках настоящий желтый металл. — Золото! — провозгласил он теперь уже гораздо более спокойным тоном и засунул слиток в карман своего платья. — Ваше сиятельство, а стул мой можете сделать золотым? — Да хоть стол! — залихватски ответил вошедший враж Титус, снова макая перо в вино. Чтобы тебе хватило сразу на целый гардероб. Большой феодал от этих слов рухнул на колени и уцепился обеими руками за стол, что вот-вот должен был превратиться в золото. — Жена! — источно завопил он своей супруге, смотревшей на все происходящее с открытым от удивления ртом. — Зови кого-нибудь из прислуги, чтобы сразу несли стол во двор в наш обоз. Человек десять, самых крепких! Когда деревянный стол, за которым десять минут назад пировали вассалы Титуса, засиял знакомым желтым светом, в зале началось невообразимое. Все орали, стучали кулаками, ногами, тянули вверх свои кружки, тарелки и стулья, умоляя превратить их в драгоценный металл. Наследник Сан-Маринский, скользя взглядом по возбужденной толпе, внезапно осознал, что двойник, ставший причиной всего этого безобразия, куда-то благополучно исчез. Тем временем надо было что-то делать с разбушевавшейся толпой. Так и не дождавшись, что их посуда обратится в золото, некоторые из присутствующих с решительным видом двинулись в сторону Большого Феодала, обхватившего свой золотой стол. — Не отдам! — заорал тот, когда заметил надвигающуюся на него толпу. — Только через труп моей жены! Супруга Большого Феодала, услышав это, в отчаянии заверещала и заметалась по залу. На помощь им пришел хохотавший Титус. «Не волнуйтесь!» — прокричал он в радостном самоупоении, глядя на толпу придуманных им мелочных людишек, охваченных алчностью и обезумевших при виде золота. «Каждый сможет получить то, что захочет, потому что я, Титус, наследник Сан-Маринский, потому что я все могу». Я придумал все это. Я не какой-то там паршивый двойник, который даже не знает своего имени. Хотите золото? Пожалуйста. Сколько угодно. С потолка в толпу посыпались сотни золотых монет. Они летели медленно и плавно, их можно было хватать, как опадающие осенью листья или большие хлопья снега. Однако, к удивлению Титуса, это совсем не помогло затушить разгоревшиеся страсти. Напротив, от вызванного им дождя из золота толпа безумела еще больше. Там и тут вспыхивали ссоры, которые переходили в драки и даже по ножовщину. Вскоре все двести человек, включая придворных дам, собак и слуг, будто смешались в один громадный живой клубок, катавшийся туда-обратно по огромному пиршественному залу. Титус неожиданно для себя, растерялся. Пусть у него в руках по-прежнему пребывало волшебное перо. Что же написать, чтобы остановить весь этот бардак? Дело тем временем принимало серьезный оборот. Несколько человек уже валялись на полу с головами, разбитыми скамейками или глиняными кружками. Кто-то, забравшись на верхнюю деревянную галерею, принялся отдирать от стены, развешанные там в качестве украшения, алибарды и мечи, бросая их в толпу. — Что же может остановить это безумие? — лихорадочно размышлял Титус, заодно прикидывая возможные пути отступления. — Что способно заставить впавшего в бешенство человека мигом забыть обо всем и бежать со всех ног, куда глаза глядят? — Наверное, Страх панический животный. Наследнику показалось, что он наконец-то нашел правильное решение. Титус схватил перо и начал что-то быстро набрасывать прямо на белоснежной скатерти герцогского стола. Не успел наследник поставить точку, как за окном потемнело. Мощный порыв ветра будто ударом гигантского кулака выбил цветной витраж высотой с трехэтажный дом, и три тысячи сверкающих осколков разлетелись по залу. Вслед за тем блеснула голубая молния, и замок наполнился диким грохотом. Деревянная крыша зала от удара молнии провалилась в нескольких местах и вспыхнула так, будто весь день до того ее только и делали, что непрестанно поливали бензином. «Пожар, пожар!» — завопили десятки голосов, и рой дерущихся начал быстро распадаться. Толкая друг друга, люди устремлялись к выходу, пытаясь увернуться от падающих сверху горящих кусков дерева. Никто уже не обращал внимания ни на россыпь золотых монет под ногами, ни на вцепившегося в золотой стол большого феодала, вопившего истошно. «Помогите, помогите! Благодарю по-царски! Ножку, нет, две ножки от стола и костюм с моего плеча!» Внушительных размеров фрагмент крыши рухнул как раз на золотой стол, и оглушенный большой феодал разжал свою мертвую хватку. Несколько его слуг, воспользовавшись благоприятным моментом, потащили хозяина к выходу. Титус, которого тоже здорово обдало жаром, вдруг осознал, что и ему пора уносить ноги. Быстро избавившись от тяжелого пленда, он сгреб ладонью волшебное перо и побежал к деревянной лестнице, ведущей на верхнюю галерею. Краем глаза наследник заметил Мюллера и нескольких слуг, что, суетясь, выносили из заполненного дымом зала раненых. Мысленно поблагодарив Мюллера за эту услугу, Титус рванул вверх по ступенькам, проклиная собственное тщеславие и жадность большого феодала. Хотя нет, все ведь началось с двойника. Вот мерзавец. Сейчас же за стол и отправить его в путешествие, немедленно, в одной рубахе, чтобы вся спесь из него выветрилась. Одна из ступенек, на которую Титус поставил ногу, хрустнула, обломилась, как подпиленная. Наследник дернулся вперед, пытаясь сбалансировать, но тут и вторая ступенька, на которой стояла его нога, также разломилась надвое. Дико заорав, он рухнул в образовавшуюся в лестнице дырку и грохнулся на забросанной остатками еды и посудой пол. Голова наследника запрокинулась, руки разлетелись в стороны, ладонь, в которой было зажато волшебное перо, безвольно Раскрылось. Вдруг едва видимая в дыму и чаду фигура отделилась от стены и ринулась к поверженному Титусу. Тут что-то ужасно затрещало, словно рвали старые простыни, сверху посыпался целый фейерверк искр, а вслед затем рухнула вниз основная часть догоревшей крыши, погребя под собой зал для торжественных церемоний.